Мы так решили. За что вы на меня обиделись? Вы бегали жаловаться Фоме. Кому не понял? Станиславу Юрьевичу. А если это называется поставить в известность руководство? Трудовую дисциплину никто не отменял. Я пытался объяснить это ребятам, но они считают, что вы нас заложили. А они не говорили, что я шестерю? Чего? Ничего. Андрей Михайлович, я вас понимаю, но так решило большинство. Голосование у вас было тайное или открытое? Вы надо мной смеетесь, сказал Леша и остановился. Мне не до смеха, отозвался я, продолжая идти вперед. И шеф-координатор поплелся следом. За что, собственно, ты так любишь Кирибеева? Ты без него жить не можешь? Я его ненавижу. Тогда будь честным до конца. Скажи об этом завтра на собрании. Нет. Нет. Извините, вы поработаете до конца года и уйдете? А мне еще целый год учиться. Себе Леша, еще целую жизнь учиться. Учиться жить. А это важнее. Коллективный разум и коллективная трусость — вещи разные. Хорошо говорите, Андрей Михайлович, говорите еще. На том стоим, скромно улыбнулся я. Вот именно. Всем же известно, что вы Лебедева еще с института знаете, а Фома вообще ваш друг. Вы думаете, мы ничего не видим? Видим. У вас своя команда, а у нас своя. Из-за Киребеева мы будем драться. А что вы еще видите? Зло поинтересовался я. Видим, что слова все кругом говорят правильные, а жизнь все равно несправедливая. Например, спросил я. Какой вам пример, из истории или из современности лучше из истории? Пожалуйста. Почему даже после смерти Пустыреву не везет? Почему одним все, а другим ничего? Вы рассказывали, десятки человек закрыли грудью амбразуру, И кое-кто даже раньше, чем матросов. Почему я знаю только Матросова? Он что, лучше всех нам бразур бросился? Значит, выходит, как не живи, как не погибни, все зависит от случайности, от шланга, который взял и оттащил воспоминания в макулатуру. Но ведь в воспоминаниях ничего не было. А если бы было, а если бы это был роман, тогда что. «Погоди, погоди, давай по порядку, обстоятельно и спокойно, — ответил я. Посмертная слава действительно дело капризное и часто зависит от случайности. Например, не напиши журналист Лидов про партизанку Таню, и, вполне возможно, всенародно известной героини Зои Космодемьянской не существовало бы. Всенародно известной. Но разве бы от этого ее гибель, ее предсмертные муки, ее смелость исчезли?» перестали существовать. Конечно, нет. Просто о ее подвиге знал бы небольшой круг людей, к примеру, только родственники, однополчане, одноклассники. Но даже если бы Зоя перед смертью сказали, что о ее подвиге не узнает никто, она бы все равно, уверен в этом, не отступила, не сдалась. Знаешь, дорогой мой Леша, подвиг мы совершаем прежде всего для себя, а только потом для людей. «Не знаю. Нас учат жить для людей, а не для себя», — с трудом выслушав до конца мой монолог, — ответил шеф-координатор. «Демагогию ты оставь Расходенкову», — не унимался я. «Вот послушай, однажды меня вызвал главный редактор и поручил написать очерк о парне, который в Афганистане повторил подвиг». «А вы, Андрей Михайлович, в Афганистане были?» «Нет, не довелось». «Но очерк вы, конечно, написали». «Да, написал». Если мне доведется там побывать, я обязательно пришлю вам письмо, поделюсь впечатлениями. Почему ты так со мной разговариваешь? Потому что мы с вами не по садам ликея прогуливаемся, не понял? Теперь я уже остановился и постарался совладать с искушением ответить ударом на удар, попытался, но не смог. Ты зря стараешься. Мне удалось сказать это очень ласково, даже поэтически, напрасно. Челышева никогда не оценит твоего.